Глава первая. Стас сидел в тени огромной липы и сосредоточенно водил тряпкой по ствольной коробке автомата. Рядом на брезенте были аккуратно разложены другие составные части АК, уже почищенные и смазанные. На небе вовсю сияло полуденное солнце, и его лучи, пробиваясь сквозь редеющую крону старого дерева, отражались от гладкой оксидированной стали. Ветошь, пропитанная смазкой, легко скользила по холодной поверхности механизма, заботливо обволакивая его тонкой блестящей пленкой. Это была не просто чистка. Это был настоящий ритуал, очень важный и ответственный, оттого и неспешный. Было в нем что-то личное и сокровенное, Почти интимные. Закончив сие таинство, Стас поднял деталь, блестящую от смазки, и глянул через канал ствола на чистое сентябрьское небо. Довольный увиденным, он хмыкнул, вытер руки о траву, с хрустом размял пальцы, и составные части, разложенные на брезенте, щелкая и позвякивая, начали быстро превращаться в единый слаженный механизм АК-103. Прислонив автомат к дереву, Стас вылил из стальной кружки остатки чая в затухающих костерок, собрал с земли свои пожитки и свернул брезент. Упаковав нехитрый скарб в рюкзак и закинув его за спину, он повесил начищенное оружие на шею, постоял пару секунд, раздумывая, Передернул затвор и уверенно зашагал вдоль опушки леса туда, где, по его расчетам, должно было находиться ближайшее селение. Если верить карте, до форта с героическим названием «Кутузовский» было еще часа четыре ходьбы. Стас шагал быстро, ему совсем не хотелось задерживаться до темна под открытым небом. Здешние леса были не самыми безопасными – Минувшей ночью, отстреливаясь от собак, он уже потратил 8 автоматных патронов, а это дорого. В фортах за ночлег обычно брали пять, а если повезет, то четыре семерки. Стас шел и прикидывал в уме, что на восемь семерок он вполне мог бы позволить себе комнату с ванной и весьма приличный ужин, возможно, даже под пиво. Дорога от Красного до Кутузовского уже обошлась ему в одиннадцать патронов. Судя по всему, придется эти издержки включить в оплату за предстоящее дельце. Спустя час Стас дошел до насыпи, сверился с картой и решил продолжить путь вдоль этих останков умершей цивилизации. Потрепанная старая карта, сложенная в четверо, была сплошь испещрена всевозможными пометками, неразборчивыми записями и понятными только Стасу условными обозначениями, нанесенными карандашом поверх типографской печати. Под черной полосой, пересекающей карту с запада на восток и немного забирающей севернее, красовалась надпись «Горьковская железная дорога». Сверху и снизу от полосы теснились названия деревень, поселков, городов, Их было так много, что если слегка прищурить глаза, толстая черная линия начинала сливаться с множеством мелких буквок в одну широкую серую полосу. Но эти названия были нанесены не карандашом, а значит, не имели смысла. Стаса интересовали не они, а карандашный крест где-то между типографскими кандакова и Просеницы. Насыпь тянулось так далеко, насколько хватало глаз — Кое-где она просела, в этих местах щебень осыпался, и тяжелые железнобетонные шпалы сползли вниз. Рельсы по большей части были растащены на разные постройки и укрепления, так что, собственно, железная дорога осталась только в памяти старожилов. Сам Стас никогда в жизни не видел действующего локомотива, а уж тем более целого поезда. Рассказы об огромных железнодорожных составах, словно ураган, проносящихся по рельсам из одного конца некогда огромной страны в другой, казались ему стариковскими сказками, равно как и предания о гигантских летательных аппаратах, перевозящих по 300 человек за 4 часа из Москвы в Новосибирск. Да и сами эти города были для него лишь легендой, таинственной и страшной. Стас шел слева от насыпи, вылезать на ее вершину было небезопасно. Одному богу известно, кто или что может шататься поблизости. Идти по осыпающейся щебенке очень неудобно, но это все же лучше, чем лезть по бурьяну или, что совсем уж нежелательно, нарваться на рейдеров, гордо шествуя по самому верху, словно расставая мишень в тире кованные подошвы армейских ботинок размеренно хрустели щебнем и поднимали в воздух облачка белой каменной пыли. Местность, тянувшаяся вдоль насыпи, ничем особым не была примечательна, а редкий лесок сменялся прогалинами или небольшими болотцами, затем снова заполнял собой пространство, пригодное для его простой и непритязательной жизни». Молодые тоненькие деревца теснились вокруг редких, но громадных сосен исполинов. Время от времени на глаза попадались остатки фундаментов каких-то зданий, иногда стоящие одиночно, иногда группами, возможно, даже улицами. Поросшие зеленью, они были едва различимы. Боязливо и нелепо высовывались из травы, растрескавшейся кладкой красного кирпича, просвечивали сквозь бурьян с гнившими бревнами. Стас смотрел на карту, читал названия исчезнувших деревень, ничего ему не говорящее и прикидывал, долго ли еще до Кутузовского. Скоро выяснилось, что совсем недолго, на лесок кончился, и вдалеке забрезжило что-то светло-желтое, оказавшееся полем пшеницы — через которое от насыпи шла весьма широкая дорога с двумя глубокими тележными колеями. Над рощицей, темневшей за полем, высились силуэты сторожевых башен. Стас взглянул на часы, было всего лишь двадцать минут четвертого. Он поправил рюкзак и, насвистывая мелодию какой-то старой песенки с забытыми словами, зашагал по дороге. Бурьян, густо разросшийся вдоль насыпи, и вымахавший едва ли не в человеческий рост зашевелился под налетевшим с поля ветром, качая пожухлыми пыльными листьями. Огромный борщевик с толстым, как у настоящего дерева, стволом дернулся и задрожал метрах в пятидесяти возле примятых лопухов репейника. Стас, не меняя темпа, продолжил шагать вперед. Левая рука будто невзначай легла на цевьё а правое незаметным движением сняло автомат с предохранителя. Кутузовские, а если нет, может дать навскидку веером и в канаву, а оттуда гранатой угостить. Да, плохое начало взаимоотношений, хотя форт рядом. Кому тут еще придет в голову секреты устраивать? Крикнуть, что вижу их, нет, не стоит. Струхнут еще да с перепугу. Ждут, когда спиной повернусь. Ну, ладно, пусть так. Он отпустил автомат и, стараясь не коситься на бездарно организованный секрет, прошел мимо. «Стоять!» — раздался позади неуверенный окрик. «Ай, молодца!» Стас остановился. «Ты «Э, руки-то подними!» — заговорил второй голос. «Давай-давай, а то пальну сейчас с двух стволов, поздно будет!» «Спокойно, мужики!» — начал Стас, медленно и нехотя поднимая руки. «Нет причин для беспокойства. Видел я засаду вашу». «Это мы уж сами как-нибудь разберемся, есть причины или нет», — отозвался второй голос после небольшой паузы, и что-то холодное уперлось Стасу в затылок. «Пашка, забери у него автомат и карманы проверь». Тут же перед Стасом возникла глупая, испуганная физиономия, принадлежащая, по всей видимости, тому самому Пашке. На вид пареньку было лет семнадцать 18 В правой руке он держал обрез мосинки, а левой стал снимать автомат с шеи пленного. Ремень цеплялся за ворот и никак не хотел перекидываться через голову. Пашка нервничал, ствол мосинки, направленный Стасу в живот, ходил ходуном. Павел обратился Стас к совсем растерявшемуся парнишке. «Ты бы поосторожней с ружгишком то «А ну, стой тихо!» — раздалось сзади, и что-то больно ткнуло в затылок. Пашка наконец-то снял автомат и дрожащими руками передал его своему напарнику, после чего снова замер перед Стасом, продолжая целиться ему в живот. «Пистолет вытащи у него, Бестолыч!» — снова загудел Бас за спиной. «И карманы обшмонай. Сколько раз повторять тебе?» «А? Да, пап, прости!» — Виновато проблеял Пашка и, неловко шевеля дрожащими пальцами, вынул ПМ у Стаса из кобуры. «Так вы, значит, родственники?» — поинтересовался Стас. «Тебе-то какое дело?» — недружелюбно прогудел человек за спиной. «Ты, собака безродная, семьей обзавестись не успеешь уже». «На вашем месте я не стал бы так необдуманно грубить, кому попало», заметил Стас и назидательно поднял вверх указательный палец. «Я, между прочим, здесь по делу...» «Это по какому такому делу?» поинтересовался невидимый собеседник. «А то мы уже двоих деловых и повесили. Третьим быть хочешь?» «Я иду в Кутузовский по просьбе вашего старосты, э, Лефантьева», пояснил Стас. «Вас не проинформировали?» Пашка вопросительно взглянул ему через плечо. За спиной молчали, видимо, обдумывая услышанное. Наконец, таинственный собеседник снова подал голос. — Ладно, как бы там ни было, разберемся на месте. Топай вперед! Проходя через поле, Стас заметил еще два секрета. Пары, вооруженных дробовиками, людей не умело, да и не особо стараясь... Пары, вооруженных дробовиками, людей не умело, да и не особо стараясь, прятались в близлежащей рощице. Кутузовский уже был совсем близко. Стас, изредка подгоняемый тычками в спину, приближался к южной стене, по краям которой выселись две башни. На каждой из башен сидело по два человека, вооруженных винтовками... Прямо над массивными воротами располагалось пулеметное гнездо, сваренное из толстенных металлических щитов с узкой прорезью посередине. Из прорези на дорогу грозно смотрел ствол утеса. Стас удовлетворенно отметил, что, видимо, не зря он откликнулся на просьбу здешнего старосты. «Если Форд может позволить себе такой пулемет, значит, дела идут неплохо». А это с большой долей вероятности означает, что обещанная плата не окажется лишь сладкой сказочкой. Стена форта Кутузовский тоже выглядела весьма внушительно, по крайней мере, южная. Основанием для нее служили рельсы, это было вполне логично, учитывая близость остатков железной дороги. Насколько Стас мог заметить, к рельсам крепились толстые сосновые доски, обшитые железными листами. Стена около пяти метров высотой была немного наклонена вперед, что теоретически затрудняло ее штурм и подпиралась снаружи все теми же рельсами. Поверху шли три ряда колючей проволоки. Любуясь этим фортификационным чудом, он не сразу заметил виселицы, стоящие метрах в двадцати от дороги. Два из пяти простых и эффективных орудий скорого правосудия были заняты Трупы, судя по слабому, еще сладковато-кислому аромату, без характерных ноток удушливости болтались свежие не больше пары суток, хотя от лиц уже почти ничего не осталось. Вездесущие вороны пировали и здесь. На повешенных было только нижнее белье, так что установить их принадлежность к определенному клану на глаз не представлялось возможным. «Рейдеры?» — спросил Стас кивнув в сторону виселиц. «Ага, почти», — ответил Баз за спиной и с усмешкой добавил. «Чуток похуже». «Не понял. Если рядом с ними не повиснешь, то скоро поймешь». Конвоиры и озадаченный Стас подошли к воротам. Пашка взялся за тяжелое металлическое кольцо, привинченное к ним, и дважды постучал. В сплошном листе железа размером примерно 3 на 3 метра открылось узкое смотровое окошечко, На секунду в нем появились глаза, и окошечко снова захлопнулось. Через мгновение из-за стены послышался металлический скрежет, и ворота стали медленно отъезжать влево. В образовавшемся проеме блеснула гладкая поверхность рельсов. Тяжеленная конструкция, перегораживающая вход, была закреплена на колесной паре, и приводилось в движение силой двух человек, вращающих барабан, с стальным тросом. Как только ворота отъехали на достаточное расстояние, Стаса любезно протолкнули внутрь, и за спиной снова заработал механизм на мускульной тяге. — Нам туда! — Пашка махнул рукой в сторону двухэтажного бревенчатого здания, стоящего в глубине форта. Внутри Кутузовский выглядел не столь внушительно, как снаружи. У стен ютились одноэтажные деревянные бараки, обитые железом. На небольших верандах сушилось белье. Центральная часть этой маленькой крепости была хаотично застроена избами разной величины. Одни были полностью деревянными, другие с пристройками из грубого черно-красного кирпича. Повсюду бегали куры, ковырялись в земле, расшвыривая ее своими узловатыми лапами и поднимая клубы пыли. Чумазая ребятня с криком носилась между избами, азартно поля друг в друга из деревянных автоматов и, просунув язык сквозь зубы, изображали треск выстрелов. Получалось весьма убедительно. Двухэтажных зданий было всего два. На одном красовалась вывеска «Трактир», а на втором — к которому вели Стаса, какой-то бездарный маляр кривыми буквами вывел белой краской по треснувшей доске «Комендатура». Стас поднялся по скрипучим ступенькам на крыльцо, Пашка потянулся к ручке, чтобы открыть дверь, и едва не слетел кубарем вниз, сбитый высоченным плечистым мужиком в камуфляже и разгрузочном жилете. Тот выскочил из комендатуры весь красный и, хлопнув дверью, пошел к трактиру, не обращая внимания на робкие Пашкины жалобы и отборный мат его папаши. Разглядеть скандалиста как следует Стасу не дали. Матерясь и поскуливая конвоиры затолкали его в комендатуру. — Вот, привели, — констатировал Пашкин отец и шагнул вперед, наконец-то попал в поле зрения Стаса. Именно таким он его себе и представлял. Лысый, бородатый, крепыш, нос вздернутый, черты лица славянские. Стас смотрел на его хмурую физиономию и невольно улыбался. «Кого?» — устало поинтересовался сидящий за столом мужчина лет 50. На его круглом мясистом лице горел нездоровый румянец, а большие залысины на сидеющей, коротко стриженной голове были покрыты испариной. «Ну, как кого?» — растерялся Бородатый. «Да, — Да хрен его знает! Ошивался тут у поля, рядом с насыпью. — Хочу заметить, что я не ошивался, а целенаправленно шел в Кутузовский. — По делу, — начал Стас. — Знаем мы дела ваши, — пробубнил Бородатый. — Деловые, бля! — Тихо, тихо! Человек за столом поднял руку. — Сейчас во всем разберемся. — Я вас слушаю, — обратился он к Стасу. «Два дня назад я был в Красном», — продолжил тот. «Староста тамошний Федор Семенович Панин получил из Кутузовского радиограмму, в которой говорилось, что срочно требуются люди с оружием». Стас кивнул на свой автомат, висящий у Бородатого на плече. «Меня Панин знает. Он мне эту радиограмму передал, и я пришел. А ваши доблестные бойцы меня повязали и всю дорогу угрожали повесить». «Вранье!» — забеспокоился бородатый. — Ничего такого я не говорил. — Письмо есть у вас, — поинтересовался мужчина за столом. — Есть, — ответил Стас. — А вы, собственно, кто будете? — Лефантев, Сергей Борисович, — представился мужчина. — Староста форта Кутузовский. — Ну, раз так, держите. Стас вынул из-за пазухи и передал конверт. Староста долго изучал бумагу, сравнивал ее с другим письмом, сличал подписи. Стас продолжал стоять под неусыпным контролем своих надзирателей. Наконец, Лефантеф удовлетворенно кивнул, поднялся из-за стола и, подойдя, протянул Стасу руку. — Все в порядке. Рад с вами познакомиться. Э, — Станислав, можно просто Стас? — Ну что же, как скажете... Лифантьев устало помахал рукой на дверь, и незадачливые конвоиры, что-то бубня себе под нос удалились, оставив на стуле автомат ИПМ. «Вы уж простите этих, Олухов. Не проинформировали их моя вина. Да и ситуация у нас здесь напряженная, все на взводе. Да вы и сами, наверное, понимаете. Честно говоря, пока не очень понимаю», — отозвался Стас. «Панин мне передал только, что у вас проблемы и нужны дополнительные бойцы. За хорошую плату. В чем состоит проблема, он не уточнял. Так что у меня сейчас есть два неразрешенных вопроса. Что за проблема и какова оплата?» «Ясно», — понимающий закивал в ответ Лефантьев. «Хотите чаю?» «Не откажусь». «Вот отлично. Присаживайтесь». Староста начал суетиться вокруг стола с кружками, насыпая заварку и заливая ее кипятком из закопченного помятого чайника. «Чай у нас отличный! С шиповником, с ромашкой!» «Спасибо!» — поблагодарил Стас и отхлебнул из кружки ароматную дымящуюся жидкость красного цвета. «Ну, так что? Много их?» «Кого?» — удивился лефантьев. «Тех, кто вынуждает вас нанимать бойцов». Староста поставил уже поднесенную к губам кружку на стол и шумно вздохнул. «Точно сказать не смогу. Человек двадцать пять, может быть, тридцать». «Чем вооружены?» — продолжал Стас. «Я видел АКМ, АК-74, как минимум один ПК». «Впечатляет. Не похоже на обычных рейдеров». «Да», — согласился Лефантьев, — «не похоже». Они, к тому же, еще и в камуфляже все. И даже не просто в камуфляже, а с погонами. Вот. Армии уже 72 года как нету, а тут на тебе». «Армия?» Стас едва чаем не поперхнулся. «Нет, не думаю», — покачал головой Лефантьев. «Разве тридцать человек армии? Нет!» «А откуда известно, что их тридцать?» Так ведь и пять дней назад они к нам всей гурьбой пожаловали. Приехали, кстати, на двух грузовиках южной дорогой. По всему, видно, ребят серьезные. Даже бензин не жалеют. Наверное, и с патронами у них дефицита нету. Ну, приехали они из кузовов, выспали, потрясли автоматами перед нашей охраной и потребовали меня для переговоров. Я вышел. Подходит ко мне мужик в черном берете. Он один в берете был, потому я и запомнил. Сам подтянутый такой, гладко выбритый, на погоне две звездочки маленькие. Говорит мне, так, значит, и так мы в ваших краях. Новая власть. Вы сегодняшнего дня находитесь под нашим про протекторатом и обязаны передать нам часть своего урожая. Поля у вас большие, уборочная уже идет, так что через три недели готовьте 70 мешков зерна для железного легиона». Любят, подонки, всякие названия пафосные себе выдумывать. А я ему что скажу, когда вокруг куча народу с автоматами? Согласился, конечно. Но как только они уехали, стал радиограммы слать во все соседние поселения, помощь просить. Я-то знаю, что с подобными бандитами только один аргумент помогает. Свинцовый, народу у нас много, одних мужиков 42 человека, а вот стволов маловато, да и те, то есть... «Дробовики, мосинки, СКС, калашей. Пять штук всего. СВД еще есть. Худо-бедно можем вооружить 17 человек». «А пулемет?» — удивился Стас. Утеста. «Да он для виду только. Постращать. Патронов-то для него нет. Где ж теперь двенадцать и семь найдешь? У бродячих торгашей такого не купишь». «Печально. Не то слово. Дальше еще печальнее». «Через три дня после наших переговоров притопали два товарища. Опять в форме, с калашами, по две полоски на погонах. Мелкие, видать, сошки. У одного за спиной рация висит. Пришли и сказали, что будут контролировать процесс заготовки зерна для легиона». «Это они у ворот болтаются?» — перебил Стас. «Они! Я даже предпринять не успел ничего». После визита этих легионеров народ весь как на иголках был. А такая наглость совсем уж последней каплей стала. Олухов этих разоружили моментально и давай пинать сей толпой. Одного насмерть забили, вешали уже труп. Второго я пытался отбить, хоть допросили бы. Ах, не вышло. Разъяренная толпа — штука страшная, неуправляемая. Понять людей можно. Столько времени мы пшеницу эту растили, охраняли, день и ночь на полях, а тут приходят какие-то фраера и требования свои выдвигают. лефантьев тяжело задышал и покраснел еще сильнее. Никому такое не понравится. — А с рацией что? — Да вон она, — староста кивнул Настоящий в углу темно-зеленый металлический ящик с длинной загнутой антенны. «Воспользоваться ею визитеры наши не успели, разумеется, но чует мое сердце, что ее молчание и станет сигналом к атаке». «Это как?» — не понял Стас. «Вот так, как им кверху. В сердцах выпалил лефантьев но тут же взял себя в руки. Извините, они же ее не зря сюда приперли. Наверняка им дано было задание каждый день на связь выходить и о результатах докладывать. Они ни разу на связь не вышли». «Вот я на месте командира ихнего крепко задумался и пожаловал бы к нам с карательной миссией. Есть у меня подозрение, что они уже в пути». «Логично», — согласился Стас. «И много наемников вам собрать удалось». Э, «Вот это часть истории м, самая грустная. Если вы согласитесь остаться, то можно считать, что я собрал двоих». «Еще раз сколько?» «Да-да», — подтвердил Лефантьев невесело, улыбаясь. «Двоих. Ну и это... Оптимистичный прогноз. До вас здесь еще один наемник был. Максим Пулемет. Кличка у него такая. Здоровенный детина с печенегом. Он был бы нам очень полезен, но как-то без энтузиазма воспринял мое предложение». «Да я его видел, кажется. Вылетел он от вас, как ошпаренный». Так что же вы ему предложили? И самое главное, что собираетесь предложить мне?» Лефанте встал из-за стола и, сложив руки за спиной с задумчивым видом, описал круг по комнате. «Форт у нас не самый богатый, — начал он, — но мы готовы заплатить сколько сможем. Зерном вы вряд ли возьмете. Серебром у нас напряженно, так что...» «Предложу вам за участие в торжественной встрече наших новоявленных агрессоров триста семерок». «Ровно столько же я предложил и Максиму». «Сергей Борисович», — сказал Стас, скромно глядя в пол, — «давайте я вам кое-что объясню. Видите ли, работа наемника на практике является гораздо более скучным и обыденным процессом, чем вы его себе, судя по всему, представляете». Обычно наши наниматели, испытывающие трудности с рейдерами, со своими соседями и прочими агрессивно настроенными группировками, приглашают по 10-15 бойцов. Дальше этот передовой отряд в камуфляже с начищенным серьезным оружием, со злобными мордами и при поддержке местного населения встречается с потенциальным агрессором. Бой происходит примерно в одном случае из пяти. За это мы обычно берем... Не меньше двухсот сорока семерок на брата. А вы предлагаете нам по 300 за гарантированный бой с превосходящими силами. Как видите, попытался возразить лефантьев но Стас, предвосхищая оправдание, поднял вверх указательный палец и продолжил. Давайте мы поступим по-другому. Я не возьму из ваших запасов ничего, ни единого патрона но все трофеи переходят нам. Если вы согласитесь, то я постараюсь убедить Максима остаться». «И грузовики?» — нахмурившись, поинтересовался Лефантьев. «Да, разумеется. И хочу вам напомнить, Сергей Борисович, что пока вы думаете, эти самые грузовики с тридцатью головорезами, возможно, уже едут сюда». Лефантев снова начал описывать круги по комнате, поглаживая затылок. По лицу его было видно, что решение дается непросто. Два автомобиля на ходу, целое состояние, не говоря уж об оружии, которое можно снять с тридцати трупов. Но нужно ли будет все это богатство мертвому форту Кутузовскому? Два наемника, конечно, мало, но это все же лучше, чем ничего». «С ними шансы на победу хоть немного повысятся». «Эй, согласен!» — неожиданно выкрикнул Лефантьев и отчаянно махнул рукой, словно картежник, ставящий все на кон в надежде отыграться. «Отлично!» — ответил Стас, скрепляя договор рукопожатием. «Пойду в трактир. Нужно поговорить с вашим пулеметом. Кстати, а что за кузова у грузовиков?» «Тентованные!» Посетителей в трактире было всего два, не считая самого Стаса. За столом в углу сидел какой-то щупленький мужичок, шумно хлебал суп из алюминиевой плошки, периодически останавливаясь и записывая что-то на листке бумаги, лежащем рядом, а в самом центре этого заведения восседал громила килограммов под 140 и ростом метра два. Он сидел к Стасу спиной и с треском наворачивал жареную курицу. Было заметно, как перекатываются желваки, выглядывающие из-под плотно прижатых ушей и занятые энергичным пережевыванием пищи. Лоснящая лысина поблескивала капельками пота, выступившего от усердия. Пятнистый бежево-коричнево-черный камуфляж едва не трещал по швам на плечах, когда этот гигант отрывал курице ногу. Рядом со столом лежал здоровенный рюкзак, а к нему был прислонен грозный печенек. За небольшой стойкой скучал хозяин заведения с меланхоличным видом протиравший пивную кружку. Стас подошел к здоровяку и хотел уже начать беседу, но так и простоял секунд пять с открытым ртом, раздумывая, стоит ли беспокоить этого исполина во время приема пищи. Здоровяк как раз разламывал пополам грудину курицы. Как только он закончил разделывать несчастную птицу, Стас решился заговорить. «Извини, ты будешь, Максим Пулемет?» «А ты кто такой?» — не оборачиваясь, отозвался Детина. Стас прошел немного вперед, так, чтобы его было видно. Брови гиганта слегка приподнялись, ровно настолько, чтобы холодные серые глаза смогли презрительно взглянуть на то никчемное насекомое, которое мешает ему спокойно поглощать пищу». «Стас, будем знакомы», — представился Стас и протянул гиганту руку. Однако сей жест был хамский, проигнорирован. Ничуть не смутившись, он отодвинул стул и, сопровождаемый крайне недружелюбным взглядом, уселся напротив. «Чего?» — лаконично поинтересовался Максим и с хрустом разжевал куриную кость. «Хочу с тобой кое-что обсудить», — продолжил Стас. «Ну?» — «Я недавно говорил с Лефантьевым» и мне удалось убедить его изменить расценки». «Ишь ты!» «Да, Сергей Борисович согласен передать нам все трофеи, что останутся после боя, в том числе и оба грузовика». «Максим пулемет резко перестал жевать», перевел взгляд с тарелки на собеседника, и по его заросшему щетиной брутальному лицу медленно расплылась добрая, по-детски непосредственная, такая неожиданная улыбка, от которой Стасу сделалось вдруг так легко и спокойно на душе, так беззаботно и радостно, словно никакие беды и тревоги не способны были поколебать мир, в котором живут такие добрые великаны. Херня, — сухо констатировал моментально помрачневший Максим, и сказочное наваждение тут же исчезло. «Не будет никаких трофеев. Перебьют нас тут всех, как цыплят». Охота сдохнуть, оставайся, а я вот доем сейчас и сваливаю. «Постой, постой!» — не сдавался Стас. «Все вовсе не так безнадежно, как может показаться на первый взгляд». «Да, а как оно безнадежно? Даже если наполовину, то мне и этого за глаза хватит!» Максим бросил на тарелку недогрызенную кость и, опёршись могучими руками, о стол продолжил. «Слушай, парень, ты в самом деле считаешь, что мы двое плюс семнадцать оборванцев с продедовскими берданками сможем что-то противопоставить тридцати бандитам с автоматами?» «В самом деле, считаю, невозмутимо парировал Стас, иначе я не сидел бы здесь». «Очень интересно», — Максим принял нарочито заинтересованный вид. «Ну, расскажи, потешь старика». «Охотно». «Начнем с того, что ждать гостей в форте смысла нет. Затяжной бой нам явно противопоказан. У нас и оружия хуже, и патронов наверняка меньше. Так что, если хотим победить и здоровье сохранить, нужно организовывать засаду на подступах». «Уже смешно. Давай дальше». «Значит так», — продолжил Стас, игнорируя сарказм. «На 19 человек у нас в общей сложности, если верить старости, шесть АК». «Одна СВД, один печенек, остальное барахло, дробовики, обрезы...» «Я не понял, ты меня уговариваешь или отговариваешь?» «Разреши, я закончу». «Кроме описанного арсенала у меня имеется четыре «Ф»ки». «И что?» «Где разжился?» «Это не важно. Важно то, как мы их можем использовать». «Заинтриговал. Ну и как же?» «Извини, можно тебе Максом называть, а то длинно очень?» «Валяй!» «Ну так вот, Макс, я предлагаю следующий вариант». Лифанте в своей обычной манере нарезал круги по комнате, грызя карандаш. За столом в комендатуре сидел Макс, Стас и его бывший конвоир Бородач Федор. «Рискованно это все, ребята, очень рискованно», — качал головой староста. «Ясен перец!» — усмехнулся Макс. «У вас тут сейчас все рискованно. Даже в сортир без риска не сходишь». «Действительно, Сергей Борисович», — подключился Стас. «О чем вы говорите?» — рискованно. «Это хоть какой-то выход». «Да, я согласен, что может и не выгореть, но уже если выгорит, сразу в дамки. Скорее нужно решать. Скорее! Мы тут лясы точим, а время уходит. К приготовлениям еще не приступали». «Согласен», — поднялся из-за стола Федор. «План разумный, хоть местами и сумасшедший. Я, по крайней мере, ничего лучшего предложить не смогу». «Нужно хоть какой-то запасной вариант проработать на случай, если основной провалится», — предложил Лифантьев и вопросительно уставился на Стаса. «Запасной?» — Стас развел руками. «А что тут можно придумать? Все в рассыпную встречаемся в красном. Годится?» «Нет, не годится», — снова взял слово Федор, почесывая бороду. «В форте остается почти сотня народу, женщины, дети. В лесу их не скроешь. Там зверья разного расплодилась тьма, а все семнадцать стволов у нашей группы остаются. В красные такую толпу тоже не приведешь. Выходит, что им-то разбегаться как раз и некуда». «Что поделаешь, глядя в пол», — ответил Стас. «Оставим Сергея Борисовича в форте». Если план наш полетит к черту, то он будет от всего открещиваться, валить на залетную банду, на рейдеров. Пропажу двоих из легиона тоже можно на них списать, только трупы снять не забудьте, а то не поверит. Федор вопросительно посмотрел на Лефантьева. Тот заметно воспрял духом после предложения оставить его в форте. «Ну, что же?» — промокая платочком лоб, заговорил староста. «План не самый блестящий, но вполне приемлемый. Рация еще одна у вас есть?» — поинтересовался Стас. «Есть!» — ответил Федор. «Отлично! Ну, приступим!» Солнце медленно и лениво тянулось к земле, строго придерживаясь своего ежедневного графика дежурств над этим странным и бессмысленным миром. Северный холодный ветер, дувший совсем недавно, утих, и неподвижные кучевые облака, озаряемые янтарным светом заходящего светила, повисли над лесом будто только что взбитая пуховая перина. Два тяжелых грузовика неслись по изрытой дороге, громыхая дощатыми бортами и оставляя позади себя черный шлейф копоти. В кузовах сидели люди, одетые в новый чистый камуфляж, Они ехали молча, лишь изредка матерясь сквозь зубы, когда колесо попадало в очередную колдобину. Блестящие с маской АК-74М смотрели в потолок стволами, крепко зажатыми в сильных руках, и глухо стучали о пол машины своими полиамидными прикладами. Никто из бойцов не шутил, не смеялся, не курил, не обсуждал приказов. Человек в черном берете, сидящий рядом с водителем первого грузовика, со скучающим видом вертел в руках АПС, вынимал и загонял обратно в рукоятку двадцатизарядный магазин, прислушиваясь к приятному мягкому щелчку. Неожиданно что-то привлекло его внимание. Человек быстро открыл дверцу, высунулся из кабины и стал напряженно вглядываться в лес позади, но секунд через пять вернулся на место. «Что случилось?» Нерешительно поинтересовался водитель. «Нет, ничего, показалось, наверное», — ответил человек в берете. «Следи за дорогой». Ветки деревьев зло листали, несущиеся грузовики по брезентовым тентам, трещали, с глухим хрустом разлетались в стороны, но не в силах были остановить многотонных железных монстров, которые так дерзко и бесцеремонно вторглись на территорию леса, отвоеванную у людей много десятилетий назад. Петляющая дорога сделала еще один поворот и вышла напрямую. Вдалеке замаячил железнодорожный переезд и... Что-то еще. Водитель резко ударил по тормозам, и машина, на секунду потерявшая управление, едва не пошла юзом. Второй грузовик каким-то чудом остановился в считанных сантиметрах от первого. Перед глазами водителя и пассажира головного автомобиля разворачивалась идиллическая сцена сельской жизни. Две коровы, погоняемые мужичком в тулупе, мерно волочили через дорогу бревна, сколоченные скобами. Отойдя от легкого шока, человек в берете молча передернул затвор АПС и открыл дверцу. Ничего больше он сделать не успел. Короткая автоматная очередь прошила его грудь по диагонали, раскрасив кабину алыми брызгами. Через мгновение сзади в кузове что-то гулко стукнулось о пол, 14 паркованных подошв разом выдали барабанную дробь и. несколько оглушительных хлопков сотрясли машины. Справа от остановившейся колонны черный лес рассвел всполохами раскаленных пороховых газов. Надрывно закашляли автоматы, ухнули дробовики, затрещал печенек, превращая в решето брезентовые тенты. Медленно выходя из леса и не переставая вести огонь, девятнадцать человек дугой охватили грузовики от правой двери первого до левого борта второго, простреливая таким образом все сектора и не попадая при этом под дружеский огонь». Из машин повалились люди, они выпрыгивали, выползались перебитыми ногами на брюхи, пытались перебраться через борта и тут же попадали под жестокий огненный шквал девятнадцати стволов. Багровые облачка, словно маленькие фейерверки, вырывались из человеческих тел на долю секунды, повисая в воздухе, и оседали на землю кровавой пылью. Дымящиеся, разорванные осколками и пулями люди — Падали из кузова, принимая самые нелепые позы, бились в конвульсиях. Некоторые даже с выдранными из тела кусками мяса пытались спастись. Ведомые неистребимым инстинктом самосохранения старались заползти под машину, спрятаться за колесами, но бездушные горячие комочки свинца рвали их в клочья. Бойня продолжалась меньше минуты. Потом безумная какафония стрельбы затихла. На смену ей пришли стоны и подвывания, методично заглушаемые одиночными выстрелами и звуками входящей в плоть стали. «Твою ж мать!» — зычный голос Макса сотряс воздух, пропитанный порохом и кровью. «Какая эта падла испохабила мой грузовик! Нельзя, бля, аккуратнее целить!» Стас усмехнулся, повесил автомат на плечо и вынул из кобуры ПМ. Почему Макс решил, что его грузовик именно второй, Стас не знал. Да ему и наплевать был на это. Второй так второй. Тогда его первый. Здоровенное трехосная дурище, тон этак под 16, если на глазок, представляла собой сборную, но весьма добротную солянку из узлов продукции автопрома, канувшего в лету 72 года назад, и кустарных деталей, удачно их дополняющих. Подобный симбиоз, воплощенный в жизнь руками людей в этом деле, явно не случайных, дал впечатляющий результат. Громадные колеса, обутые в шины с глубоким протектором, поднимали все три оси этого чудо-технической мысли на добрых 40 сантиметров выше дороги. Массивная база, унаследованная, видимо, от легендарного «Урала», Несла на себе деревянную платформу с тремя откидными бортами, оборудованную съемными дугами и тентом, пришедшим теперь в полную негодность, а также угловатую кабину, сваренную из листов двухмиллиметровой стали, переходящую в длинный капот, сужающийся к хищному передку. Лобовое стекло заменяла решетка из стальных прутьев, перевитых по диагонали так, чтобы между ними без помех проходил автоматный ствол. Боковые окна железного чудовища, узкие прорези, сделанные примерно на уровне глаз человека, сидящего в кабине, напоминали скорее бойницы. Стас подошел ближе и потянулся, чтобы открыть дверцу, как вдруг остановился, заметив едва различимое движение среди мертвых тел, лежащих под днищем машины. Там, притаившись за левым передним колесом, что-то шевелилось, дергалось и поскуливало. Он обошел машину спереди, достал из разгрузки фонарик и присел на корточки возле клыкастого бампера, разглядывая возмутителя мертвого спокойствия. Тусклый желтоватый луч скользнул под колесо и отразился от широко распахнутых влажных глаз. Они смотрели прямо на Стаса, не отрываясь. Зрачки превратились в две мелкие черные точки, окруженные голубой радужкой. Человек лежал на спине, поджав правую ногу, левой видно не было. Разгрузочный жилет на груди превратился в окровавленные лохмотья, из которых торчали искореженные автоматные магазины. Правая рука тянулась вдоль туловища и была неестественно длинной. Стас не сразу заметил, что на плече рукав разорван и пуст. Эти голубые глаза на багровом от крови лице смотрели так пронзительно, так живо. И тут человек заговорил. Рот его раскрылся, кровяная пена запузырилась на губах, и мокрые хлюпающие звуки сложились в слова. «Хозяин узнает. Он пришлет старших братьев. Все вы подохнете еще до рассвета. Слава! Предсмертные хрипы помешали закончить бравурную речь с первой попытки. «Слава Железному Легиону!» Губы, покрытые красными пузырями, медленно растянулись в усмешке. Стаса передернула. Он поднял пистолет. «Еще раз». Усмешка застыла на мертвом лице, но глаза все так же пристально и пронзительно смотрели, голубые, как ясное небо. «Эй, мужики!» — Макс, увешанный четырьмя автоматами, махал руками, пытаясь привлечь внимание. «Помогите Хабар в кабину загрузить!» Удостоверившись в том, что его просьба была услышана, Макс с довольным видом закинул автоматы на правое сиденье и, пританцовывая, подошел к Стасу, все еще сидящему на корточках возле своего грузовика. «Ну, Зюма, я тебе скажу, это было нечто!» Он хлопнул Стаса по плечу, отчего тот едва не потерял равновесие. «Ни разу я еще такого не видел, чтобы девятнадцать голожопых колхозников...» Пардон, 17 голожопых колхозников и два профессионала без потерь перебили 30 круто упакованных головорезов. Сейчас в приедем, хабар будем разбирать. Ох, люблю я это дело! Надо еще трупаки обшмонать. Они патронами просто под завязку набиты. Ха, ни одного выстрела сделать не успели. Прикинь! Как бы эти наниматели наши не потырили там, без присмотру. Макс огляделся по сторонам, недоверчиво щурясь, после чего снова взглянул на задаченного Стаса. А ты чего тут? Сидишь-то, грустный такой. Тот молча кивнул на труп под машиной. Ну, трупак, равнодушно констатировал Макс. Ты что, трупаков не видел? Он сказал, начал было Стас и запнулся. Что сказал? «Да ерунда, неважно. Чего, ты говоришь, с трупами делать надо?» «А что с ними делать-то? и мы бросим. Зверье само разберется, как их употребить». Ночью в трактире было многолюдно и шумно. Внутри собралось человек сорок. Остальные, кому места не хватило, праздновали победу снаружи. «Я хочу произнести еще один тост за наших героев» слегка заплетающимся языком, объявил Лефантьев. «Сегодня гораздо более красный, чем обычно. За этих без преувеличения выдающихся людей, которые помогли нам на достойном уровне организовать встречу новоявленным хозяевам мира!» Зал одобрительно загудел под перезвон кружек. Стас с Максом в очередной раз поднялись и вежливо покивали. «Кроме того, я хочу особо отметить Павла!» Указательный палец старосты устремился в сторону залившегося румянцем пашки. «Нашего храбреца, который не побоялся в одиночку пять часов просидеть в лесной чаще с рацией, и заблаговременно предупредил нас о приближении врагов. Ура!» — боевой клич, подхваченный собравшимися, эхом разнесся по округе. Люди радовались. Радовались искренне, легко, непосредственно, как дети. Поздравительные речи закончились, на смену им пришла музыка, играл аккордеон, чьи-то умелые пальцы виртуозно выводили подмосковные вечера, мужчины на улице приглашали своих жен на танец, Стас сидел за столом с кружкой пива и думал, что это был настоящий праздник, почти такой, как бывали, наверное, раньше, до падения всего и вся, до войны. «Здравствуйте, молодые люди!» К столику, за которым сидели главные герои празднества, тихонечко подошел маленький худощавый человек лет 60 в потрепанном черном пиджаке и очках с треснутой линзой. «Простите, что беспокоил. Вы, наверное, меня не помните. Мы виделись с вами днем. Здесь. Разрешите представиться. Гринберг, Карл Яковлевич». «Здорово. Присаживайся». Пробасил невероятно любезный Макс и пожал Карлу Яковлевичу руку. Его примеру последовал и Стас. «Благодарю», — ответил Карл Яковлевич и уселся на свободное место. «У меня к вам архиважное дело. Я слышал о договоре с Сергеем Борисовичем. Ну и о том, разумеется, что все удачно вышло у вас с засадой. Это еще мягко сказано», — вставил Макс, и залился весьма недобрым хохотом. «Да, примите мои поздравления», — проявил учтивость Карл Яковлевич. «Дело в том, что я являюсь коми-вояжером». «Кем-кем?» — удивился Макс. «Торговцем», — пояснил Стас. «Верно, молодой человек». Карл Яковлевич согласно закивал. «Странствующим торговцем. И я, если позволите, с удовольствием взглянул бы на ваши трофеи». «Расчет можем произвести серебром». «Это дело», — Макс, улыбаясь, потер руку об руку. «Да, возможно, началась белая полоса и в моей жизни», — согласился Стас. «Ну что же, тогда давайте пройдем к вашим машинам». Аккуратно, проталкиваясь между многочисленными посетителями трактира, все трое вышли на улицу... В лицо Стасу повеяло ночной прохладой, такой свежей и приятный после прокуренного помещения. Было уже около четырех часов утра, но народ в трактире и рядом с ним даже не думал расходиться. Все пребывали в прекрасном расположении духа. Проходя мимо попивающих пиво компаний, Стас то и дело ловил на себе благодарные взгляды и с удовольствием принимал сдержанные, но искренние приветствия. Это было приятно, даже очень. Почувствовать себя героем ему удавалось далеко не каждый день. Разумеется, он и раньше не раз участвовал в подобных вещах, но это было немного другое. Одно дело припугнуть взорвавшуюся шпану, промышлявшую на большой дороге с обрезами, и совсем другое — перебить отряд хорошо вооруженных и, судя по всему, весьма неплохо организованных людей — Вопрос о том, кто же они были такие, не давал Стасу покоя с того самого момента, как он о них услышал. А короткий, слишком короткий разговор с тем умирающим человеком породил еще больше вопросов. Хозяин, старшие братья, железный легион — это сильно тревожило Стаса. Даже хмель не смог полностью заглушить смутных переживаний, порожденных этим странным предсмертным откровением. Слишком уж необычной была вся вчерашняя история. «Товар много. Как вывозить-то планируешь?» — услышал Стас сквозь свои мысли голос Максима. «Мне, конечно, все равно. Просто интересно». «Разумеется, не на себе», — отвечал Карл Яковлевич. Вот там, видишь, машина стоит». Махнул он рукой в сторону неказистой четырехколесной конструкции с прицепом. «Это моя». «А что за мордовороты рядом?» — продолжал интересоваться Макс. «Племянники», — ухмыльнулся Гринберг, — «у нас семейный бизнес. Я же не солью торгую, чтобы одному ездить. Да если бы и солью, все равно. Сейчас времена такие, молодой человек, что в одиночку только сумасшедший на дорогу выйдет. Сумасшедших, конечно, тоже хватает, только ведь они долго-то не живут. Жадность еще никому жизнь не продлевала». А попутных обозов ждать — это же сплошное разорение. Пока ждешь, больше потратишь, чем наторговал. Так что приходится делиться. — А не маловато пять человек-то всего для охраны. Может, побольше телохранителей нужно? Готов помочь. О цене договоримся. Максим с наигранным смущением начал Карл Яковлевич. — Вы не обижайтесь, но семейный бизнес — это семейный бизнес. Как бы объяснить... «В этом деле посторонний человек, да еще и при оружии выносит лишнюю нервозность, и...» Карл Яковлевич все еще продолжал говорить, разъясняя Максиму тонкости построения семейного дела, но Стас уже не слушал. Внимание его отвлек какой-то странный звук. Что-то ухнуло вдалеке, а потом раздался свист, резкий и протяжный. Он усиливался, как будто приближаясь, Еще один хлопок, и вот уже к первому свисту присоединился второй. Стас невольно стал поворачивать голову по направлению этого звука, и тут синевато-черная темнота раннего сентябрьского утра, робко нарушаемая лишь чадящими факелами, разом исчезла. Оглушительный взрыв прогремел буквально в 40 метрах от их троицы, уши заложило, глаза заболели от неимоверной яркой вспышки. Стас упал на землю, через мгновение что-то просвистело у него прямо над головой, и тут же второй взрыв. Глаза, еще не оправившиеся от шока, наткнулись на Гринберга, лежащего лицом вниз. Старенький пиджак на спине Карла Яковлевича вздыбился клочьями и дымился. Макса рядом не было. Через секунду Стас заметил, как тот отчаянно машет ему руками, показывая в сторону грузовиков и уже направляясь туда. В ушах звенело вокруг плавали какие-то темные силуэты. Стас обернулся к трактиру, но не нашел его. На том месте, где пару минут назад шумная компания веселилась и праздновала победу, полыхал столб пламени, рядом с которым двигались огоньки поменьше. Они хаотично мельтешили вокруг гигантского костра. Живые факелы бегали, падали, снова поднимались, опять падали, катались по земле. Слух постепенно начинал восстанавливаться, и до Стаса донеслись крики. Сначала приглушенные, как будто под водой, потом все более и более отчетливые. Вопли боли и ужаса обезумевших, объятых пламенем людей. Стас поднялся на ноги и, спотыкаясь, побежал к грузовикам, судорожно нащупывая ключ в нагрудном кармане. Во что бы то ни стало, нужно было добраться до машины, открыть кабину, достать автомат, разгрузку. Это было нападение, жестокое, хладнокровное и хорошо спланированное. В этом Стас был уверен. Обещанная месть. Он не сомневался и в том, что атака не закончилась». Грузовики стояли на углу южной и западной стен форта, метрах в 50 от ворот. До них было уже недалеко. Еще немного, он доберется до кабины, возьмет в руки автомат, и тогда... Тогда еще нужно будет посмотреть, кто выйдет живым из боя. Тогда его шансы возрастут. Без автомата, во всей этой заварухе, Стас чувствовал себя голым, слабым и жалким... Только сейчас он заметил, что сжимает в правой ладони рукоять ПМ, даже не помня, как расстегивал кобуру. Но этой игрушки мало, мало. Левая рука просила цевье, правое плечо ждало приклада, а их не было, и от этого становилось не по себе». Стас обогнул очередную избу и вышел на финишную прямую. До грузовиков оставалось метров тридцать, когда прогремел третий взрыв. Мощный хлопок, не похожий на два первых, больно ударил по барабанным перепонкам. Позади в бревенчатую стену воткнулся здоровенный искореженный кусок стального листа. Стас, немного замедлив бег, посмотрел на ворота и увидел, как на краю огромной дыры образовавшийся после взрыва, появился темный силуэт. Он двигался слева направо, перекрывая собой проем диаметром примерно метр на метр. Что-то подозрительно похожее на руки ухватилось за рваный, еще дымящийся край дыры, и ворота, отлетев в сторону, с такой силой ударились об отбойник, что тяжеленная колесная пара подпрыгнула и, приземлившись, едва не сошла с рельс. Ноги как-то сами собой перешли на шаг, а потом и вовсе остановились как вкопанные. Стас, раскрыв рот, глядел на то, что стояло сейчас в воротах, и не верил собственным глазам. Не верил до тех пор, пока существо не сделало пару шагов, выйдя на участок, освещенный всполохами пожара. Ростом заметно выше двух метров и, наверное, метра полтора в плечах, Нездорово сутулящиеся чудовище все же пугающе сильно напоминало человека. Большая голова на бычьей шее была покрыта коротко стриженными светлыми волосами. Невероятно развитая мускулатура при каждом движении валунами перекатывалась под зеленой тканью одежды, похожей на униформу. Рукава были закатаны выше локтя и открывали мощные жилистые предплечья, Каждая толще, чем бедро у взрослого человека. Грудь, живот и плечи существа закрывала странного вида броня. Стас смотрел на него, как завороженный, не в силах пошевелиться. Тут чудовище, слегка подавшись вперед, вытянуло шею и заревело, будто медведь. Громадные руки вскинули корт, словно легонькую винтовку, и сноб пороховых газов... Изрыгнутых крупнокалиберным пулеметом под аккомпанемент чудовищного грохота осветил его мясистое лицо с разинутой пастью, широкий приплюснутый нос, массивную челюсть, похожую на ковш экскаватора, низкий лоб с толстыми надбровными дугами и глубоко посаженные звериные, горящие желтым светом глаза». «Стас! Стас, бля, сюда давай быстрее!» Знакомый раскатистый бас пробился к загипнотизированному невероятной картине рассудку. Ноги снова побежали. Стас мчался к машинам и краем глаза видел, как через ворота идут все новые и новые монстры, одетые в зеленую форму. Макс уже в полной боевой выкладке сидел за рулем. «Где тебя черти носят?» «Недовольно!» – процедил он сквозь зубы Стасу, запрыгнувшему в кабину, протягивая АК-103 и разгрузку. «Держи! Рюкзак в кузове!» «Спасибо!» – растерянно поблагодарил тот, набрасывая жилет. «На твоем поедем?» «Я веду, ты стреляешь!» – коротко ответил Макс. «Пулемет возьми!» Грузовик зарокотал мощным движком и покатил вдоль западной стены между бараками и избами. Количество нападавших, судя по всему, росло – Прерывистые поначалу пулеметные очереди теперь не стихали ни на секунду. В расколотое боковое зеркало Стас видел, как громадные фигуры неспешно вышагивают позади, поливая огнем бараки. То тут, то там на глаза ему попадались люди, прячущиеся под крыльцом, боязливо жмущиеся к стенам, Некоторые держали в трясущихся руках топор или просто кухонный нож, другие же были способны лишь крепче обхватить собственную голову и скулить от ужаса, забившись в темный угол. Двух женщин, бегущих в одном направлении с грузовиком, на глазах у Стаса срезало очередью. Пули вошли им в спину и вышли через грудь, вынося с собой облако кровавых брызг. Мальчугана лет 12, пробегающего. От дома к дому неожиданно оторвало от земли и швырнуло на стену барака. В этот раз кровавое облачко полетело уже в другую сторону. «Черт, Макс, дело плохо!» Громко пытаясь перекричать пулеметную трескотню и рокот двигателя, проорал Стас. «От северных ворот тоже стреляют!» «Будем прорываться!» «У нас нет другого выхода!» «Попробуем раздавить, гадов!» «Как увидишь, стреляй!» Грузовик свернул вправо между домами, выходя напрямую для разгона. Что-то мелькнуло перед капотом. Стас крикнул, но было уже поздно. Чье-то тело, пережеванное колесами, катилось позади в клубах пыли. Машина выскочила напрямую метров на 70 до ворот. Те оказались открыты на всю ширину. Это было весьма кстати. Справа, уткнувшись в развороченное крыльцо барака, полыхал тягач, принадлежавший, видимо, семейству гринбергов. Рядом с ним два чудовища увлеченно расстреливали людей, выбегающих из горящих бараков. Стас приложил пулемет поудобнее и дал длинную очередь в спины тварям. Он отчетливо видел, как пули ровной полосой прошлись по гадам, вспоров плечо одному, а второму пробив шею чуть ниже затылка. Раненый в плечо даже не обратил внимания на эту царапину в кавычках. А второй стрелять перестал, но лишь для того, чтобы развернуться и дать с двух ПКМ очередь по обидчикам. Развороченная челюсть, расплескивающая во все стороны кровавую слюну, его, похоже, совсем не беспокоила. Тяжелый грузовик уже набрал ходу, и очередь, пущенная в догонку лишь изрешетила правый борт, никого не задев. На бля! Неожиданно заорал Максим из стаса по инерции, качнула вперед от удара. Раздавил суку. Грузовик вылетел из ворот и на полном газу понесся через поле на обум, без фар. Макс напряженно всматривался в дорогу, пытаясь угадать, где будет следующая колдобина. И вдруг огромное ручище обрушилось спереди на капот. Стас от неожиданности подпрыгнул и ударился головой о потолок кабины. След за рукой показалась и морда ободранная, разбитая и чертовски злая. Безумные желтые глаза вперились в Макса, а губы растянулись в натуральном зверином оскале, обнажив короткие, но мощные клыки. Блять, да до да чего же живучая хрень, Стас, сними ты его! Стас просунул ствол пулемета через сетку, заменяющую лобовое стекло, и нажал на спуск. Вся очередь ушла точно в голову монстра, размолотив огромный череп на куски. Капот залило кровью землянисто-серыми вкраплениями мозга. Вид крови почему-то успокоил Стаса. Возможно, потому что она была такая же красная и жидкая, как и у людей. «Сдохла, тварь!» — констатировал Макс, глядя в зеркало. И тут же неожиданно резко вывернул руль вправо. «РПГ сзади!» Стас назад посмотреть не успел. Грузовик подбросило. Перед глазами все пошло кругом и потемнело.